Между тем, не взирая на падение Смоленска, на торжество Сигизмундова и важные приготовления Гетмана Ходкевича, воеводы Московского стана имели бы время и способ одолеть упорную защиту Госеевского, если бы они действовали с единодушной ревностью. Но Слепуновым и Трубецким сидел в Совете, начальствовал в битвах, делил власть государственную и воинскую, злодей Коева умысел гнусный уже не был тайной.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 Обманывая арсенийан и ляхов, за русский умножал свои шайки прелестью добычи, искал единомышленников в пользу лжецаревича и о'анна между людьми чиновными и находил, но еще недовольно для успеха вероятного. Ковф огласился, и Лепунов предпринял один без слабого Трубецкого, если не вдруг обличить злодея в обмане многолюдных шаек, то обуздать его без законы, которые давали ему силу.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 уставила: первое, взять поместье у людей сильных, которые завладели ими в мятежные времена безземского приговора, раздать скудным детям боярским или употребить доходы у них на задержании войска; взять также все данное именем Владислава или Сигизмунда сверх старых окладов боярам и дворянам, оставшимся в Москве с Литвой; взять поместье у всех худых россиян. нехотящих в годину чрезвычайных опасностей ехать на службу отечества или самовольно уезжающих из московского ста на взять в казну все доходы питьейные и таможенные беззаконно присвоенные себе некоторыми воеводами, вероятно, за русским. Второе. Снова учредить ведомства поместные, казённое и дворцовое для сборов хлебных и денежных. Третье. Уравнять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 и другим воинам за верную службу. Пятое, назначить жалованье и доходы сановникам и детям боярским, коих поместья заняты или опустошены литвою, и которые стоят ныне со всей землею против изменников и врагов. Шестое, для посылок в города употреблять единственно дворян раненых и неспособных к бою, а всем здоровым возвратиться к знаменам. Седьмое.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 Для чего восстановится старый московский приказ, разбойный или земский? Девятое. Управлять войском и землею трем избранным властителем, но не казнить никого смертью и не ссылать без торжественного земского приговора, без суда и вины законной. Кто же убьет человека самовольно, того лишить жизни как злодея. Десятое. А если избранные властители не будут родить все душно о благе земли и следовать уставленным здесь правилам? Или воеводы не будут слушаться их беспрекословно, то мы вольны всейю землею переменить властителей и воевод и выбрать иных, способных к бою и делу земскому. Сию важную уставную грамоту, ознаменованную духом умеренности, любви к общему государственному благу и снисхождения к несчастным обстоятельствам времени подписали триумвиры: Лепунов вместо За Русского, вероятно безграмотного, Тридиака, Акольничий, Артемий Измаилов, князь Иван Голицын.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 Ненависть к шведам была только историческим воспоминанием новгородским, и даже Новгород, как уверяют, мыслял в случае крайности податься скорее шведам, нежели Сигизмунду. Что предлагал де Лагарди сам с собою, того уже ревностно хотел Карл IX. Дать нам сына в царя, уполномочил вождя своего для всех важных договоров с Россией и писал к ее чинам государственным, что Сигизмунд, будучи орудием иезуитов или папы, желает властвовать над ней единственно для искоренения греческой виры, что король испанский в заговоре с ними и намерен занять Архангельск или Гавань Святого Николая, но что Россия в тесном союзе с Швецией может презирать и ляхов и папу и короля испанского. Россия видела шведов вклюшенными, могла однако ж извинять их неверность неверностью своих и помнила, что они с незабвенным князем Михаилом освободили Москву.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 сведов, что они готовы взорвать крепость и взлететь с нею на воздух. Дикие скалы Карельские прославились великодушием защитников, достойных сравнения с героями Лавры и Смолинска. К сожалению, новогородцы не имели такого духа и, хвалясься ненавистью к одному врагу, кляхам, как бы беспечно видели завоевание другого. Уже Долгорадь стоял на берегах Вулхова. Боярин Иван Солтейков, начальствуя в новогороде, внутренно благоприятствовал, может быть, Сигизмунду.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 Думного дворянина Собакина, Дьяка Васильева, чтобы немедленно условиться во всем с генералом Делагарди, который с пятью тысячами воинов находился уже близ Хутынской обители. Переговоры начались в его стане. «Судьба России, — сказал ему Бутурлин, — не терпит венценосца отечественного. Два бедственные избрания доказали, что подданному нельзя быть у нас царем благословенным. Липунов хотел мира, союза с шведами».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 Вестфальским миром основали равновесие Европы до времен новейших.